Комментарий к иллюстрациям. Над древним городом парит крылатое сердце, а над ним открытая книга. Его сопровождает девиз «Сердце правое ищет знания». Изображение вписано в чрезвычайно массивную раму с купидонами по углам, лицами-ветрами, символизирующими сторону света, сверху, слева и справа, короновной головой льва снизу, растительным орнаментом повсюду. Девиз размещен на внутреннем обрамлении рамы между лицами-ветрами так «Кор – северо-восток». «Ректум» — «Юго-восток», Инквирит, — «Юго-запад», «Сиенцием» — «Северо-запад». Изречение имеет библейское происхождение. «Сердце беззаконника ищет зла, сердце же право ищет знания» — книга притчи Соломоновых. Рама своей сверхдетализированностью заставляет глаз отдыхать на более прореженной композиции. У крылатого сердца есть некоторое пространство для маневра. Это изображение с титульной страницы трактата Ричарда Холла о пяти частях совести. Можно было бы ошибочно истолковать, как относящееся к содержанию трактата. Если не Купидонов и стороны света, то есть раму, то как минимум внутреннее изображение. Сердце, крылья, книгу, старинный город. Где здесь совесть правильная, заблуждающаяся, сомневающаяся, мнящая, мелочно щепетильная? Но это, конечно, не иллюстрация, а эмблема Леванского издателя Жанна Богара, отпечатавшего трактат о пяти частях совести. С этим эмблематическим рисунком Леванского издателя что-то произошло. К нему были подмешаны внешние чуждые ему мотивы. Книга в центре разрослась до краёв рамы. Она заполнена невразумительными письменами. Девиз, обрамлявший изображение, также превратился в неразборчивые письмена, причем сочетание букв прорежены каким-то неравными интервалами, что создается впечатление – это имитация текста, а не текст. Лицо наверху переродилось в геродическую голову саблезубого грызуна. Растительный орнамент снаружи рамы и крылатое сердце внутри преобразовались в мускулистый пищеварительный тракт змеи, развернутый, как огромные простертые крылья. Купидоны повзрослели, и то ли сторожат что-то, то ли у них привал. В центре появилась человеческая фигура почти в полный рост. а По пояс фигура внутри рамы, а ее ноги замотаны в подобие тоги и выступают за нижний край обрамления, показывая, что рама просто обруч. Человек странно напряженно улыбается, как будто опасаясь, что из складок тоги на уровне ребер что-то или кто-то вырвется наружу. Рисунок выглядит как аллегория совести или совести пси. Так можно было бы интерпретировать человеческую фигуру в центре, неразборчивые письмена в огромной книге, раму-обруч, голову саблезубого грызуна, змеиные крылья, человеческую фигуру по краям, ею не являясь. Так и подобие совести выдает себя за совесть, ею не являясь.